Глава четвертая. Ирдион. 88, 89. Рука повисла плетью. Порванные связки? Возможно. И рана на плече от лезвия борит, и, похоже, глубокая. Болит все сильнее. Рубашка вся пропиталась кровью, и теперь каждое движение причиняло боль. Сделать бы перевязь, но не из чего. Хотя... Катриона сняла ремень и притянула им руку к телу. Боль стала не такой очевидной. Но боль — это ничего. Она умеет терпеть боль. Вот только мир крутился перед глазами тошнотворным клубком, сквозь который проглядывали сумрачные поля Деи. а это значит силы у нее на исходе. Ночь сгущалась, и полоса заката исчезла, соединив чернотой небо и горы. Из моря поднимался тур, сверкая серебряными рогами, и разгорался все ярче, а за ним лучница, гордо вскинув голову. Хотя здесь, на побережье, звезды не такие яркие, в воздухе слишком много влаги. Дорогу на юг преградили ворота. Катриона достала медальон имени Мордиона, и для нее открыли боковую дверь. Она плотнее запахнулась в плащ. Спасибо псу, на чьей лошади она сейчас едет. Скатанный валиком плащ был приторочен к седлу. Не стоит стражам видеть ее разодранную и залитую кровью рубаху. 126, 127... За воротами дорога пошла вдоль берега, между редких кустов алиандра И хотя и было темно, но тут едва ли заплутаешь. Ногу свело судорогой. Видно, прыжок со стены вышел неудачным, да еще тут удар стулом по бедру. Хотелось пить, губы пересохли. Надо бы остановиться, перевязать рану на плече, остановить кровь и отдохнуть. Но Катриона понимала, что если слезет с лошади, обратно может уже и не взобраться. До Ирдиона от Рокны сорок квардов. Конь под ней хороший, свежий. Видно, овса для него не жалели. Так что к утру она доберется до крепости. Главное не заснуть, не потерять сознание, не упасть с лошади и не провалиться в Дею. Оттуда она уже не сможет вернуться сама. Голова кружилась, темнота вспыхивала перед глазами разноцветными пятнами. — Ну что, дружок, погнали! — прошептала она, намотала повод на здоровую руку и пришпорила коня. — 198, 199! Ее путь лежал на юг от Рокны, к самой оконечности полуострова, где, врезавшись в море каменной грудью, стоит одинокая скала, вокруг которой раскинулся город-крепость. Для того, кто впервые видит Ирдион, он кажется красивым. Он неприступен, обнесен высокими каменными стенами вдоль всей береговой линии, а узкий перешеек, соединяющий его с большой землей, перегорожен массивными воротами. Каменные башни, пилоны с золочеными соколами, а над ними девиз ордена, высеченный в граните. Без любви, без жалости, без страха. За стеной в первом круге живут ремесленники и их семьи. Кругом кузницы, мастерские и большой базар с лавками где под белыми шатрами продается серебряная посуда, украшения и оружие. Ирдион славится лучшими мечами и кинжалами, и женскими серьгами из золота, браслетами изящной тонкой работы, огромными медными котлами и кувшинами с узорами из лотосов и цапель. Еще под носами, кольцами, чеканными картинами мастера Эрдиона известны далеко за пределами Каринтии. А на вершине скалы точно молчаливый страж взирает на город прекрасный храм с множеством башен и сад, каких нет больше нигде в мире. 232-233. Во втором круге живут послушники, те, кто принес клятву о служении ордену. Здесь они тренируются и проходят обучение, и повсюду их кельи, налепленные к скале, словно соты в улье, ниша в стене, кровать, стул и маленькое окошко, выходящее на бесконечную морскую гладь. 289-290. Каждое утро послушника в Ордене начинается у подножья горы, возле колодца. В кувшин наливают воду, ставят на голову послушнику и завязывают ему глаза. А дальше триста пятьдесят восемь ступеней, вырубленных по краю скалы, которые ведут наверх. Ступени таких коротких и узких, что еле разойдутся два человека, плотно прижавшись друг к другу. А внизу камни и море. И впереди идет кто-то такой же с кувшином и завязанными глазами. И позади. Длинная вереница детей с кувшинами, чтобы напоить прекрасный сад. 310, 311. Со временем босые ступни запоминают поверхность каждой ступени, каждую ямку, а пальцы помнят на ощупь каждый выступ в стене слева. Уши, каждый звук, полет птицы, падающий камешек, шум ветра и волн внизу, разбивающихся с ревом об изрезанный гранит берега даже чужое дыхание. И каждый шаг может стать последним. К концу первого года из ста послушников в живых остаются не больше двадцати. Остальных забирает море и камни внизу. Но первая страница летописи Ирдиона гласит «Пока жив сад, жив Ирдион, а значит, жив и весь мир». И послушники — лишь малая жертва, принесенная этому миру. Послушников много. Обители Тары по всей Каринтии исправно снабжают ими орден. Ей повезло. Она выжила. Или не повезло. Утро уже разливалось над морем, окрасив воду свинцом с розовой патиной, когда Катриона подъехала к воротам ордена. Едва держать в седле, не чувствуя рук и ног. Проклятые ступени! Поднимаясь, она всегда их считала. А потом это стало молитвой. Ее молитвой терпения. Пересохшие губы все еще продолжали шептать. «356, 357». Въехав во двор, она едва смогла разжать пальцы, стиснувшие поводья, и соскользнула из седла прямо в руки двух послушников, произнеся едва слышно. — Магнуса, позовите и... не притрагиваться к сумкам. 358. И потеряла сознание. Огонь был живым. Он скользнул прямо из их рук, зародившись в огниве ярким лепестком, и покатился прозрачной оранжевой волной, подернутой по краю голубым кантом. Сначала по жухлой траве двора к крыльцу, где лизнул висящий на перилах вытертый старый ковер, затем обвил темные от времени балясины лестницы и белье на веревке. взметнулся оттуда по деревянной стене к покосившимся над треснутым ставнем, по сухим листьям плюща, въевшегося в старую штукатурку, и взобрался на крышу. И поначалу это было завораживающее зрелище, огонь был прозрачен и быстр, и красив, очень красив. А затем послышались крики. «Пожар! Пожар!» Кто-то ее толкнул. Бежали люди, но не к огню, а прочь. Тушить никто не собирался. Горячий шепот. «Спрячь это!» И «Беги! Так быстро, как только сможешь!» И виск. Женщину тащили за волосы вниз по лестнице. Она побежала, сжимая сверток в руке, трепица вытертого красного бархата. Тайник. Тот, в котором она прятала рыболовные крючки, нехитрые украшения и деньги, что ей давали за танец на улице и ей хотелось плакать, но горло сжали железные тиски. «Очнись, Катриона, ты меня слышишь?» Веки и тело налились тяжестью, огонь потемнел и отступил, и Катриона очнулась. Это просто очередной сон. Снова ее тревожат остатки чьей-то чужой памяти, чьих-то вещей, к которым она прикасалась. Иногда эти воспоминания возвращаются к ней во снах, и они так реальны, что ей кажется, будто все это было с ней». «Может быть, это все потому, что она не помнит своего прошлого?» Катриона открыла глаза. Наконец-то боль прошла, и слабость. Пошевелила пальцами, ощутив под ними липкую грязь, а еще тошнотворный запах. Она в лекарне, и откуда-то издалека доносился голос Магнуса, одного из старших алладиров ордена, ее наставника и учителя. «Ну же, Катриона, очнись!» Она открыла глаза. И правда в лекарне, в пещерах старой адды. В больших каменных ваннах грязь и вода, которая воняет кровью и тухлыми яйцами. Но Адда говорит, что это железо и серо, и Катриона лежит в одной из таких ван. Теплая ванна это божественно. Пусть воняет она серой и железом, ей все равно, лишь бы помогала. Тускло горят светильники, где-то капает вода в нишу склянки из темного стекла. и Едва Катриона успела открыть глаза, как чьи-то руки поднесли к ее губам ковш с отваром. Она выпила жадно. И лучше не спрашивать, что это за отвар. Хотя он и пахнет терпко, хвоей и золотым корнем, полынью и с медом, но Катриона не раз видела, что добавляет Ада в свои отвары. Зато потом станет лучше. К вечеру она уже будет совершенно здорова. Она отпустила ковш. Магнус сидел рядом на каменной ступени и терпеливо ждал. — Здравствуй, Катриона, я рад видеть, что ты жива. Он скупо улыбнулся. — А уж она как рада быть живой! Волосы Аладдира стрижены коротко, наполовину седые, и борода тоже. Магнус не любит длинные бороды. Черные глаза глубоко посажены и смотрят пронзительно. По правой щеке от виска тянется кривой безобразный шрам, опустивший одну бровь и потянувший века вниз. Это придает его взгляду какую-то странную жесткость и печаль. Она даже как-то соскучилась по этому взгляду. Сегодня Магнус был одет по-домашнему, в серый хитон, подпоясанный ремнем с серебряными бляхами, и сандалией. Видимо, или уже очень поздно, или еще слишком рано. Он перехватил ее взгляд, скользнувший по одежде, и усмехнулся. — Утро еще, меня с постели подняли, сказали, что ты приехала. — Это хорошо, — пробормотала Катриона хрипло и прокашлялась. Желудок отварива ады вдруг скрутило, и зверски захотелось есть. Но, значит, жить будет. — Руку тебе подлатали уже. Кто это тебя так? И где? Рана свежая. Катриона поморгала, прогоняя остатки обморока, и произнесла без обиняков. «У меня есть две новости, и обе плохие. С какой начать?» «С любой». С лица ладира мгновенно сошли все следы скупой радости. «С любой. Ну тогда пойдем от плохого к худшему». Она запрокинула голову на травяную подушку и, глядя куда-то в темноту каменных сводов, произнесла буднично. «Вчера вечером в рог не убили Креда». Магнус слушал ее рассказ об этом молча, не перебивая и не задавая вопросов, а когда она закончила некоторое время в раздумьях разглядывал склянки в нише. И ты думаешь, что это сумрачные псы? спросил он негромко. Не побоялись убить рыцаря Родиона? — Но сам по суди, коня я взяла у борделя. В борделе были только псы и оружейники, и убийца дрался за этого коня как ненормальный. Я, конечно, понимаю, что конь дарской породы стоит целое состояние, но жизнь дороже а его жизнь висела на волоске. Да и, полагаю, заработки некоторых псов позволяют купить такую лошадь. Собственно, это именно он меня так и уделал. Навыки у него, как у очень хорошего пса. И я бы сказал, он даже слишком ловкий. Убивать — его профессия. И псам ведь все равно, кого убивать, лишь бы платили. Креджел тайно, никто не знал, что он из Ордиона. Псы тоже могли не знать. Им заплатили, они взялись за работу. Интересно, а в остальных случаях кто-то нанимал разных убийц или всегда только псов? Это сужает круг. Вопрос в том, что это буква на стене. Она ведь что-то значит. Это послание, и нужно понять, о чем оно. Катриона задавала вопросы, но ответов от Алладира не ждала. Сейчас, когда силы постепенно возвращались, она смогла, наконец, мыслить логично. — А что его вещи и аура место? — спросил Магнус. — Я была без сил, поэтому ауру не смотрела, и вещи тоже. Но они у меня с собой, сейчас займусь ими. Ну, как только что-нибудь съем. Она усмехнулась. Аладир улыбнулся едва заметно. Ты понимаешь, Магнус, теперь у нас наконец-то есть ниточка. Катриона посмотрела на него внимательно. Через псов можно найти того, кто им заплатил. Возможно. Хорошо, изучишь все и сразу ко мне. А я пошлю в гильдию своего человека разузнать. Вечером будет совет старших стражей, надо обсудить это на нем. Он встал, собираясь уходить, но спохватился. — А, кстати, что за вторая новость? — А я уж думала, ты не спросишь. Она снова усмехнулась. — Вижу, тебе уже лучше, раз ты подтруниваешь над своим учителем. Он снова присел рядом. — Как видишь, ада творит чудеса. Ты же слышал историю о лаарском звере? Она прищурилась. — О звере? — удивленно спросил Магнус. — Конечно. Огромный горный лев, который нападает на селян? Или медведь? или волк, которым лаарцы травят несчастных жителей перед с помощью колдовства. Показания расходятся в зависимости от количества выпитого. Да — Да-да, тот самый зверь. А ты никогда не думал о том, что в этих историях есть часть правды, и что это не просто зверь? Магнус посмотрел на нее внимательно, будто пытаясь прочесть ее мысли, но в карих глазах Катриона не отражалось ничего, и он, пожав плечами, ответил. — А кто, по-твоему, порождение тьмы? Аладир развел руками. Скорее всего, это вполне себе натуральный зверь, может, просто очень большой. А на самом деле ты же понимаешь, что потерявшуюся овцу всегда проще списать на зверя, чем на собственную бестолковость. С годами история обросла такими врагами, что, может, давно уже и зверя никакого нет, но польза селянам от о нем все еще есть. Мы ведь ни разу не обнаружили никаких признаков магии, вообще. Медвежьи когти, волчья шерсть, петушиная кровь – вот и все, что удавалось найти на местах нападения зверя. Катриона рывком села в ванне, схватившись руками за ее края так, что между ней и Аладиром осталось расстояние не больше двух локтей, и произнесла, глядя прямо в его темные глаза. Послушай, то, что говорят, что это лев или медведь, все это неправда. Ни какой-то не лев, ни медведь, ни волк. Я была проездом в Брохи, это приграничие слаары и видела, что сделал этот зверь. Не поленись, вон лежат мои штаны, возьми из кармана кое-что. Магнус вынул сверток, перевязанный красной ниткой, развернул на коленях и достал кусок бежевого шелка с вышивкой, три хлепестка лепестка и зеленая ветка, и бурые капли крови на ткани. Левая бровь аладира не изуродованная шрамом, поползла вверх. — Ты вышивала в дороге? Она усмехнулась. — Я тоже по тебе скучала. И добавила уже серьезно. — Но это не мое, а дальше будет самое интересное. Она снова погрузилась в грязь, откинула голову на подушку и, прикрыв глаза, продолжила рассказ. Эта вышивка выпала из кареты одной юной леди, которую отряд генерала Альбы вез в Рокну. Что само по себе интересно, но об этом потом. Так вот, эта вышивка выпала из кареты юной леди где-то на мосту через Серебрянку, примерно около полудня. И пока отряд доехал в Брох, а было это уже к вечеру, в предместе наведался тот самый зверь и вырезал шесть человек в лавке какого-то скорняка. Да так, что никто ничего не видел и не слышал, и все это посреди белого дня. А потом нацепил вот эту вышивку на дверь прямо перед приездом юной леди с отрядом. То есть этот просто большой волк подобрал вышивку, полюбовался на нее, повздыхал, а потом отмахал двадцать квардов через горы, вырезал шесть человек и повесил эту вышивку на дверь лавки к приезду юной леди, порадовать ее решил. Катриона открыла глаза и посмотрела на аладира «По-твоему, это натуральный зверь?» Я бы сказала, что он вполне себе не натуральный. Я была там, Магнус, я смотрела ауру того места, не зная по глупости, куда лезу. А там? Там все было черно, да не просто черно, ни какая-нибудь там рябь, Магнус, ни волны, даже не прибой. Там ни девка жениха привораживала, ни порчу наводила на соперницу, ни кто-то хотел будущее узнать или извести соседа. Там кто-то открывал врата. Я никогда ничего подобного не видела. Чтобы выбраться оттуда, я потратила все свои силы. Я потеряла связь с нашим источником, слишком глубоко провалилась, и думала, не смогу вернуться. Она говорила уже громче и размахивала рукой так, что капли грязи отлетели и упали на серый хитон ладира, но он этого даже не заметил. «Врата? Ты уверена?» Магнус сцепил пальцы, склонил голову на бок, и вид у него был задумчивый и печальный. «От Броха до окна я поехала самым кратким путем, опять же по глупости». Катриона потерла рукой лоб, оставив на нем полосу жирной грязи. «Вот гадство! Я едва осталась жива, Магнус! Уверена ли я? О да, я уверена! Но это еще не все сюрпризы. Я слышал, о чем говорили люди генерала. Тут все еще интереснее. Люди эти бегают за зверем как минимум года три. И, казалось бы, бегать им с рогатиной или копьем, а ты бы видел, что они с собой таскают». Чего стоит только сеть с серебром и черной ртутью, обсидиановые наконечники стрел, серебряный страж. Да они были обвешаны амулетами, как коровы репьями. Там одной амуниции на них было на тысячу ланей. Они знали, против кого идут. Страх заставлял людей делать и не такое, — негромко ответила Ладир. Страх? От страха купить серебряного стража? Какой страх? Они солдаты, Магнус! Она шлепнула рукой по краю ванны. Ладно, ты мне не веришь, хорошо. Теперь десерт. Селяне сразу после этого спалили амбар, но лавку оставили, староста запретил сжигать, велел ждать наших рыцарей. А вот ночью лавку все-таки кто-то поджег. И не просто поджег, залил нашим огнем, да так, что сгорело все дотла, и еще две лавки рядом. Наши рыцари приехали утром, и, само собой, никаких следов не осталось. Селяне были все как один пьяны и несли такую ахинею, что даже не буду пересказывать. Из наших там был радис, Я говорила с ним, но толку. Кто бы ни заметал следы, он знал, что делает. И у него был для этого наш огонь. Откуда, интересно? Само собой, Радис ничего не нашел. Им просто нечего было там искать, все было уничтожено. Так что они уехали. А теперь вопросы. Кто и зачем замел следы? Откуда у него наш огонь? И как он появился там так быстро? Что, если это было не только в Брохе? Для чего и кому все это нужно? Она подалась вперед, снова глядя Аладиру прямо в глаза и добавила уже тише. «Ты понимаешь, что это все значит?» Он ответил не сразу, помолчал, будто подбирал слова, а потом произнес медленно, делая паузы. «Если ты права...» «Предположим, что ты права, а все это не от того, что ты зацепила сгустки чужих страхов или слишком долго пробыла в Деи. Предположим, что ты не пила странных напитков и не ела странных грибов...» Магнус! Катриона посмотрела на него укоризненно. Предположим, то, что ты видела, реально, что вообще-то было бы маловероятно, потому что для открытия врат нужна печать. А печать, как ты знаешь, хранится здесь, в Ордионе. Магнус, пес тебя задери, да я знаю, знаю, но я не ела грибов и не пила полынного вина или прочего, про что ты там подумал. Это было, точка. Можешь верить, можешь нет, но кто-то открывал врата, а потом их закрыл. И этот кто-то замел следы, чтобы мы ничего не нашли. И если это происходит уже давно, а лаарскому зверю скоро исполнится семь лет, то... Ну, ты сам уже все домыслил. Магнус смотрел на склянки. Хмурая складка залегла у него между бровей, и он был серьезен. Катриона чувствовала это. — Да, кстати, что там идет после десерта? — Рюмка клерета? — спросила она насмешливо, рисуя пальцами на грязи неопределенный узор. — Мальвазии. — Хорошо. На десерт. Из броха все удрали после такого происшествия. Покупатели, гости, проезжие, купцы, даже почтовая карета укатила. Староста послал за рыцарями, но они не особо торопились, что, кстати, странно. Не осталось никого, кроме отряда генерала Альбы, меня и еще одного господина, который приехал позже и нисколько не испугался всей этой истории со зверем и того, что вскоре появятся рыцари. И он остался, и заночевал там, вполне себе приличный господин, и я видела его уже, кажется. Но одет он был не для верховой езды, а лошадь навьючина. И что бы ему было там делать? А ближе к утру он исчез, сразу после того, как сгорели лавки. С чего бы такая поспешность? Ты понимаешь, к чему я клоню? И где ты раньше его видела? Здесь, в Рокне, на каком-то приеме или балу. Я помню его лицо. Я его легко узнаю, если увижу снова. И ты думаешь, это он заметал следы? Спросил Магнус, но вопрос был риторический. Я не знаю, но все это в купе с убийством Креда мне кажется очень странным совпадением. А ты же знаешь, что я не верю в совпадение. Я верю в знаки. И если ты думаешь о том же, о чем и я, то не стоит выносить эту новость на совет старших стражей. Хотя бы до того момента, пока я не проверю вещи, которые привезла с собой. Хорошо. аладир встал. Кстати, а ты знал, что у генерала Альбы есть незаконно рожденная дочь? Бастардами меня не удивишь. «А то, что она веда, тебе как?» «Веда? Ну, такое тоже возможно, хотя и странно». «А то, что генерал прятал ее много лет в обители Тары, а теперь спешно везет в Рокну с целым отрядом отлично вооруженных людей, не странно ли?» «Да еще не просто вооруженных, а готовых к встрече с подобным зверем. И зверь этот увлекся именно ее вышивкой. Не знаю, Магнус, я уже вторую неделю иду от одной странности к другой». Но если я даже наполовину права, то в мире появилось что-то, что позволяет открывать врата, и находится оно не у нас. А это достаточно паршивая новость. Катриона, я уже все понял, не стоит нагнетать. Аладир потер переносицу так, словно у него начала болеть голова. Как закончишь с вещами, сразу ко мне. Ни с кем не говори, а я пока кое-что проверю, и очень надеюсь, что ты все-таки пила странные напитки или ела странные грибы. Магнус! потому что иначе все это и правда выглядит достаточно паршиво. В сидельных сумках ее нового коня почти ничего полезного не оказалось. Баночка мази от ран, кусок чистого полотна, нож и деревянная фигурка лошади, у которой законченной была только голова. Но голова была вырезана искусно. Катриона присела на нагретую солнцем каменную скамью во внутреннем дворе, разложила рядом вещи, долго глядела на море, а потом взяла в руки баночку мази и закрыла глаза. Опустила щиты и провалилась в серую дымку чужой памяти. Аптекры в выцвевшем голубом колпаке, очки, короткая оборотка. Позади — полки с мешочками и склянками, ступка, пестик, старые часы с совой. Три лани, милорд, намазывать и ждать, пока не схватится, потом уже повязку накладывать. Баночка перекочевала в чужие руки, а дальше темнота. Интересно. Катрион отложила баночку и взяла кусок полотна. Заунывная товрачья мелодия, кто-то поет, небольшой сундук с вещами под деревянной лестницей, узловатые мужские пальцы достают и протягивают кусок полотна с вопросом. К ужину ждать или как вчера? А дальше снова темнота. Даже очень интересно, пробормотала Катриона, понимая, что в этих вещах есть чья угодно память, только не того, кто ей нужен. А ты умеешь прятать следы. И не открывая глаз, нащупала деревянную лошадь. В нос ударил смрадный запах гари, горящего дерева, волосы, плоти. Не просто запах. Запах, смешанный с отчаянием, болью, страхом и яростью. Он обвился вокруг шеи, как удавка, сжал горло липкими пальцами, не давая вдохнуть. Ее накрыло волной дрожи и по сердцу полоснуло ножом. «Беги!» От неожиданности она выронила фигурку и закашлялась, хватаясь руками за горло. «Боги милосердные, это что еще такое?» Катриона откинулась на спинку скамьи, глубоко дыша, еле справившись со спазмами в горле. Такое с ней было впервые. Память вещей редко хранит запахи и ощущения, только звуки и картинки, но это было ни на что не похоже. Не было ни звуков, ни картинки, были только ощущения и запахи, словно она вдруг влезла в кожу того, кто все это чувствовал, а не просто смотрела со стороны. Снова взяла лошадь в руки, в этот раз она будет осторожнее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 Странный голос, будто она его уже где-то слышала. — Да, так и есть, это же голос хозяина деревянной лошадки, убийца Креда. И снова запах дыма, правда, уже не такой явный. А дальше темнота. Катриона открыла глаза, сложила вещи в сумку и пошла на конюшню. Осмотрела седло, упряжь и плащ, но они не сказали ей ровным счетом ничего. Кто бы он ни был, убийца Креда, он точно знает, как не оставлять следов даже таких, как память вещей, к которым прикасался. Она вспомнила медальон Гайра, который хранил в себе так много всего. А этот убийца — необычный пес, не из тех, кто умеет только выбивать долги из селян да махать мечом. Похоже на то, что он знал, кто такой Крет на самом деле, иначе не был бы так осторожен. Аптекарь называл его Милорд, у него есть слуга, овраг, и он умеет прятаться от таких, как Катриона. А еще карточный турнир, но сам он не играл. В Рокни не так много аптек, так что она легко найдет аптекаря, да еще и баночка деревянная подскажет. Еще таверна, где проходил турнир. Бордели, гильдии, оружейников. Главное, не нарваться на гайру. Она закрыла глаза, положив руку на шею лошади, попыталась вспомнить, как же он выглядел. Он на пол головы выше нее. Ловкий, верткий, сильный, худой. Волосы черные. Глаз в темноте она не рассмотрела. Еще есть его конь, довольно приметный. Бордельный пес может его узнать, если, конечно, не вспомнит ее удар в пах. Она найдет его, найдет обязательно. Найдет и убьет. — Кто же ты такой? — прошептала Катриона, держа ладони на седле и пытаясь вытащить из вещей еще хоть какие-то крохи памяти. Но в ответ только конь отозвался ржанием. Он ведь с легкостью убил бы ее, если бы не этот конь, который спутал его планы. — Ты меня спас, дружок. Спасибо тебе за это. «Ну и как мне тебя называть?» Она открыла глаза и похлопала коня по гриве. Когда она собралась просмотреть бумаги креда, ее вызвали к Магнусу. Старший Аладир стоял у окна в библиотеке, разглядывая тающие в дымке скалы одного из островов. Он повернулся, услышав ее шаги, и Катриона сразу все поняла. Никогда еще лицо Магнуса не было таким мрачным. «Значит, все правда?» — спросила она, остановившись у стола со свитками. Не то чтобы все, но, мне кажется, в чем-то ты была права. Идем. Они шли к башне длинными коридорами, затем преодолели 358 ступеней наверх, дальше через самый прекрасный сад в мире, вскормленный тысячи душ-послушников Ордена. Катриона никогда не бывала здесь. Доступ внутрь только избранным. И воображение рисовало разное, но внутри башня оказалась обычной библиотекой. Кругом лежали тубы и кофры со свитками, вдоль стен сундуки и полки с книгами в переплетах из толстой кожи, на большом столе астролябия и планисфера, а на стенах карты. Вверх уходила лестница, по которой астролог поднимался к маяку и следил за звездами. Они прошли сквозь большой зал и открыли потайную дверь. Катриона видела печать впервые. Она была большой, наверное, с две ладони, и похожа на лист клевера с четырьмя лепестками. Но она никогда бы не подумала, что печать, которая держит запертыми двери в другой мир, будет выглядеть так обыденно. — Ты знаешь историю этой печати? — спросил Магнус, став рядом с постаментом, на котором она лежала. — Нет. — Чуть позже я тебе ее расскажу, а пока смотри. Он провел рукой над лепестками. — Вот это четыре стража, а в центре должно быть сердце. Посмотри внимательно, ничего не кажется тебе странным. Он успел перехватить руку Катриона и воскликнул. — Не трогай! В них столько памяти, что это может тебя убить. Просто поднеси руку, не касаясь. От лепестков шла сила, и Катриона закрыла глаза. — Что ты чувствуешь? Расскажи. — Ветер, морской бриз, песчаная буря, метель. — Все верно. Это Страш Востока. Дальше. — Тепло. Солнце. Горит огонь, течет лава. — Да, это Страш Юга. «Дальше. Гроза над морем. Водопады. Это Стражи Запада. Дальше». Катриона открыла глаза. Ее рука над четвертым лепестком печати ничего не чувствовала. «Ничего. От этого лепестка ничего?» «Уверена?» «Да». Магнус дотронулся до лепестка и вынул его из углубления. «Она не цельная?» — спросила Катриона удивленно. «Печать? Нет, ее скрепляет сердце». Соединяет все силы вместе. А что такое сердце? Углубление в центре печати было пустым. Сердце — это зеленая звезда, источник вет. Возьми. Аладир протянул ей лепесток. Что ты чувствуешь? Она взяла его осторожно, подержала в руках, закрыла глаза. Что-то различить было почти невозможно, слишком уж размыто. Но кое-что она все-таки увидела. Мальчик вращает гончарный круг. А еще? «Что-то обжигает в печи, красит. Пять ланей. И...» Она открыла глаза, посмотрела на Магнуса. «И... его убивают. А дальше?» «Все. Дальше темнота. Это обманка, Магнус, не печать, а сделанная на заказ копия. Сколько лет этим воспоминаниям?» «Не могу определить. След очень мутный. Видимо, память стерли. Но точно больше десяти лет. «Страж Севера», — задумчиво произнес Аладир, забирая лепесток из рук Катрионы. «Прайды тверди, и бег, тур и лань. И что это значит?» «Это значит», — воскликнул Аладир, сжимая лепесток, — «что провалится мне в Дею! Как же мы были слепы!»